Фридленд. Человек из Кемерово, раскрутивший Миладзе. В 1996 году премию «Овация» единственный раз вручали не в концертном зале, а в столичном малом театре. Именно там продюсером года впервые назвали не Айзеншписа, а молодого человека из Кемерово, Евгения Фридленда, которого в тогдашних глянцевых журналах представляли одной из главных звезд менеджмента в ближайшем будущем. Получился радикальный переход от уходящей натуры к завтрашнему дню. В отличие от Шмилича, одинокого матерого волка с годами за спиной, Женя с Кузбасса был вертким, цинично расчетливым, как комсомольцы перестройки, готовым к деловым альянсам и командной работе. На момент награждения он числился в Арсе, самолюбивым парнем, которых к концу прошлого века и на заре нулевых становилось в российском шоу-бизнесе все больше. Я познакомился с ним, когда он влился в административный штаб группы «Браво». Затем начался самый приметный период его работы с Валерием Меладзе. Это сотрудничество и принесло Фридленду овационные почести. В буфете малого театра сразу после награждения он сказал мне, «Я понял, Миша, чтобы добиться в нашем деле хорошего результата, артист должен быть голодным, а продюсер — сытым». Кажется, с тех пор он не отступал от данного принципа, пока не свернул свою продюсерскую активность, переключившись на далекие от музыки обывательские посты и ролики в соцсетях. Летом 97 у нас с Женей получился довольно подробный разговор в преддверии его 30-летия. Он тогда завершал отделку своей новой московской квартиры в районе проспекта Мира, приближался к финалу сотрудничества с Миладзе и высоко котировал своего нового артиста Николая Трубача, утверждая, что в ближайшие два года Трубач однозначно будет способен собрать Олимпийский. У него светлые песни, он станет популярен. В 1987-м Т. дембельнулся из армии, а через год уже стал устраивать в Кемерово гастроли «Наутилоса Помпилиуса», «Бригады С. кино». Откуда ресурсы и возможности? Разве в вашем регионе никто не контролировал концертный бизнес? Конечно, я не был самостоятельным. Вообще вся моя жизнь состоит из того, что кто-то когда-то оказался в нужном месте и как-то повлиял на мою судьбу. Именно так в свое время я попал в молодежный комсомольский центр. Тогда ведь слово «бизнес» являлось незнакомым иностранным термином, и крыш никаких особо не существовало. Лучшей крышей был комсомол. Такая крыша позволяла тебе получать наличные деньги в банке, не платить налоги, реализовывать различные идеи, ходить везде с корочками и открывать любые двери. Комсомол был очень любопытной организацией. Думаю, он дал стране наибольшее количество новых русских. В молодежном центре обкома Комсомола мы занимались разнообразными вещами. От экологических маёвок до компьютеризации онкологического диспансера. Параллельно организовывали концерты. После ряда акций я приобрел в центре определенный вес. Провел конкурс «Королевы красоты», начал создавать телепрограммы. Мы получили еженедельную полосу, посвященную музыке и видео в крупнейшей газете региона «Комсомолец Кузбасса». Заняв крепкие позиции в кемеровском бизнесе, связанном с компьютерами, видео и концертами, я заимел свободные деньги и решил проинвестировать несколько талантливых музыкантов. По тем временам, Они казались мне вообще супер. Сделал пару групп «Свободная земля», «Седьмое утро», где собрались ребята из известных рок-команд, «Амальгама», «Город». Вскоре я так развел дело, что мне выделили помещение, и я открыл свою студию. «Свободные деньги ты сколотил преимущественно на концертах?» «Нет. Концерты в большей степени хобби. Они помогали разве что сделать имя». Билеты стоили тогда 3 рубля, и даже если заполнялся пятитысячный зал, прибыль могла составить максимум 3000 тысячи. А мы зарабатывали 5-6 тысяч с одного проданного компьютера. Зато в моей студии начал работать клавишник из знаменитого диалога Андрей Долгих. Когда диалог давал в Кемерово 30 концертов за 10 дней, мы покупали билеты на все. Это были кумиры. К тому же в городе их считали своими, поскольку долгое время они работали от местной филармонии. Как-то диалог вернулся из тура по Германии, и Долгих познакомил меня с лидером коллектива Кимом Брейдбургом. Мы довольно быстро поняли, что можем быть полезны друг другу. Брейдбург увидел во мне молодого 23-летнего парня, желавшего что-то сделать в шоу-бизнесе. Тем более имелась студия, которая могла стать отличной базой группы. Мы начали записывать альбом «Осенний крик ястреба», в котором принимали участие и братья Меладзе. Примерно через год я устроил серию концертов 20 лет группе «Диалог». Событие было значительное, но, к сожалению, я ещё не знал, что такое столичная пресса, столичная шоу-тусовка, и потому для москвичей акция, вероятно, прошла незаметно. Но те, кто любил и следил за диалогом, концерты оценили. Сначала выступили в Кемерово, затем в Николаеве на родине группы, и, наконец, в Москве. В качестве гостей играли Макаревич, Глызин, Кельми, Браво. В 91-м это были одни из наиболее рейтинговых исполнителей. Сняли фильм о юбилее, выпустили на стихи Тарковского пластинку «Посередине мира», её оформил Макаревич, и всё было готово к возвращению группы после заграничного периода на нашу сцену. К этому моменту я уже завершил свои дела в Кемерово и вместе со студией перебрался в Николаев. В Кемерово наступили тяжёлые времена. Функционеры, потерявшие кормушку, увидели, что какая-то молодёжь начинает оттеснять их и принялись кроить рынок. Создали некое советско-германское предприятие, закупили в развалившейся ГДР партию компьютеров «Роботрон» и не знали, кому продать. Они стоили дороже поставляемых нами IBM, но нас они всевозможными способами задушили. А в Николаеве, когда я размышлял, как дальше триумфально возвращать на отечественную сцену диалог, Ким однажды вышел из студии и грустно сказал, «Знаешь, Жень, наверное, мы уже старые, чтобы этим заниматься». На этом легендарный диалог закончился. Конечно, было немного обидно, что определенная работа оказалась проделанной впустую, но я на этом не зациклился. Решил создать в Николаеве радиостанцию, концертный зал, но вскоре на Украине ввели купоны, и какой-либо бизнес там потерял смысл. На Новый год отправился к родителям в Москву. Совершенно случайно меня застали там Женя Хавтан и Валера Сюткин. Они позвонили и предложили встретиться, сказали, что в их творчестве начинается новый этап и нужно снова стать очень популярными, но трудно самим ходить и предлагать себя на ТВ, на радиостанции, в газеты, директорам концертных залов и тому подобное. «Но ты же ничего не понимал в столичном шоу-бизнесе». «Ничего». «Но они сказали, ты точно всё сможешь». Мы видели, как ты устраивал юбилей диалога, и по 70 человек перелетали из города в город с аппаратурой, светом и звуком. Чего не знаешь, научим, с кем нужно, познакомим. Справишься? Решил попробовать. Дела Браво в тот период шли плохо. Группа стоила очень дешево и выступала мало. Нужно было начинать новую раскрутку. И долго тебя ознакомили? Месяца два-три со всеми подряд. Днями сидел в виде, общался с Демидовым, с Крутым. Очень многому в промоушене и подходе к делу, в общении с людьми я действительно научился у Сюткина. Он коммуникабельный, настырный человек, любящий поработать. В Николаеве ты был вполне преуспевающим человеком с солидным авторитетом. В Москве превращался в начинающего предпринимателя, да еще в альянсе с людьми, которые уже познали значительную известность и, в общем-то, могли смотреть на тебя свысока. Тебе предложили очень выгодные условия, Сюткин, Хафтан и я с самого начала стали, в Браво, равноправными акционерами. Все убытки и дивиденды мы делили, грубо говоря, на троих, предварительно, конечно, расплатившись с музыкантами. Равноправие, однако, не спасло триумвират от раскола и распада. Так, наверное, будет происходить, пока я однозначно не стану в шоу-бизнесе явным лидером, ведь какая складывается ситуация… Проект поднимается и растет моя известность. Но мой рейтинг увеличивается параллельно с популярностью артиста, и последний видит в этом прежде всего свою заслугу. Поэтому нужно быть бесспорно первым и не позволять исполнителю рассуждать о том, как ты с его помощью раскрутился. Так вбраво тебя кто-то упрекнул подобным образом? У нас были проблемы данного плана с Хафтаном. Сюткин человек попроще, как мне показалось. Он лучше идет на компромисс, легче в общении, а Женя очень трудный. Пока мы творили легкий рок-н-ролл, наблюдалось полнейшее братство. После концертов мы устраивали совместные веселья, разгулы, где все были равны, создавали слегка кичевые клипы. Потом все трансформировалось в зарабатывание денег, появились прибыли, некое хобби переросло в бизнес, и начались разногласия, кто что сделал, кто за что получает деньги и так далее. Пока я занимался российским туром, посвященным десятилетию «Браво», тем, в котором участвовала Агузарова, я ощущал свою необходимость, значимость в проекте. А потом все мои предложения стали встречаться в штыки. Каждый шаг «Браво» приносил дополнительную популярность. Я устраивал презентацию нового диска, ее показывали по первому каналу, на ней присутствовали все звезды. Люди понимали, какой человек это сделал, и, видимо, Женю переклинило. Ему показалось, что почва уходит у него из-под ног, хотя мне казалось, что он находится в идеальном положении. «Пиши песни, играй концерты, всё остальное за тебя сделают». Потом он объяснял ситуацию тем, что почувствовал творческий тупик в том, что они делали с Валерой. Он хотел играть более рок-н-ролльную музыку, хотя «Браво» любили не за это. Отвязных рок-н-ролльщиков на концертах не было вообще, и смена музыкального стиля для группы смерти подобна. Что сейчас в принципе и происходит. Нет, конечно, команда не умерла, потому что Хафтан — очень талантливый музыкант, и любая его вещь — заведомо хит, но им не следовало расставаться с Сюткиным. Валера не обладал какими-то особыми вокальными данными, но знал, как нужно петь, и был очень крепким артистом. «Я ушел из Браво на полгода раньше Сюткина очень быстро и, честно скажу, не особо болезненно. Я был готов к этому». То тебе мешал подхватить после этого Сюткинский проект? Вы же находили взаимопонимание?» С Сюткиным произошла непонятная ситуация. Все годы моей работы с Браво он повторял, что я лучший, и если он начнет создавать новый проект, то только со мной. Но впоследствии не проявил особого энтузиазма для возобновления сотрудничества, а я не испытывал сильного притяжения к его проекту. Тем более, что уже занимался парком Горького и Меладзе. К тому же я не видел себя в этом проекте. Он сугубо индивидуальный. Сюткин сам знает, какие снимать клипы, как их раскручивать и тому подобное. Кроме того, если понимаешь, что начатое тобой дело должно завтра приносить хорошие деньги, то брать дольщиков не очень интересно. Ты покинул и набирающую обороты структуру Райс, где был, кажется, в числе совладельцев. А теперь эта компания активно раскручивает рекорд-лейбл «Экстрафон» и создала коалицию с Лисес. Мне не импонировала музыкальная политика моих партнёров. Не хотелось раскручивать творчество предлагаемых ими персонажей, а партнёры отказывали моим проектам. Не любишь, значит, Агату Кристи? Агата Кристи как раз лучший проект Райс. Это коммерческая музыка, изначально рассчитанная на кассу. Но были такие фигуры, как Павел Кашин, чье творчество я вообще понимаю слабо. О чем эти песни? Как они играются? Или загашенный наркотиками проект «Рыгий ковчег» во главе с Ольгой Арефьевой. Мне трудно понять его так же, как группу Иван Каев. Подобие эстетики Агаты, но музыка еще менее танцевальная и более советская. Вообще, за минувшие десятилетия наши рокеры не изменили в своей музыке абсолютно ничего, и все друг на друга похожи. Будущее, на мой взгляд, за такими командами, как киевская табл-раса, играющая с энергетикой Цоя, но по музыкальному уровню выше. Если откроется маленькая щель для молодых групп, воспитанных уже в новое время на качественной современной западной музыке типа Оазис, они просочатся в нее и разорвут всех наших рок-н-ролльщиков. А сам ты будешь заниматься трубачом, которого назвал второй серия Меладзе. И зачем тебе второй Меладзе? Подстраховываешься, если разойдёшься с первым? Подстраховываюсь, возможно. В бизнесе всегда желательно иметь запасной вариант, но это не относится к творчеству. Просто с Меладзе я сделал многое, определённым образом выразился в этом проекте, и хочется ещё что-то делать. Меладзе не раздражает твоё раздвоение? Они всё-таки немножко разные. У Валеры более эстетская, непростая музыка. Кстати, ты наладил с ним отношения после серьезных разногласий? Да, все нормализовалось. У нас был достаточно тяжелый период минувшей зимой при подготовке концертов в Олимпийском. Сами сольники происходили в момент Холодной войны, и очень правильно, что мы нашли в себе силы сесть и во всем разобраться. Думаю, мы оба виноваты. Нашему сотрудничеству 6 лет, но с контрактом года 2, с тех пор, как Валера вошел в первую десятку. Вот за это время мы значительно изменились, а требования друг к другу остались на уровне прошлых лет. Перестали сходиться по финансовым вопросам. Деньги мы делим пополам, и здесь никаких разговоров не возникало. Основная проблема — расхождение во взглядах на политику, которую необходимо осуществлять по отношению к артисту. Мне, например, не нравились частые появления Меладзе в свете с супругой. Казалось, что для артиста полезнее окутывать свою личную жизнь таинственной завесой и тем оставлять шанс приходящим на концерты поклонницам. И в постановках клипов меня не всё устраивало. А Валера был недоволен тем, что ты делаешь ему замечания и получаешь. Наверное. И здесь возникали трудности хотя бы потому, что ему 32, а мне 30. У него достаточный жизненный опыт и высшее образование. Он почувствовал, что хватит мне учить его. А я, видимо, этот момент упустил. Вероятно, надо было дружить, но хотя бы быть ближе, обсуждать совместные проблемы. Теперь вы скорее партнеры? М -м, пожалуй. Мы попытались привести все в некоторое соответствие, чтобы не было стыдно смотреть друг другу в глаза. Но на самом деле я не жалею о том, что произошло. Отрицательный опыт тоже опыт. Миладзе говорил мне, что подготовил почву для своего восхождения еще в Николаеве, а затем уже приехал с деньгами к тебе в Москву. Эту тему можно обсуждать сколько угодно. Вообще, проект Миладзе начался в 89 когда Ким взял его и Костю и повез во Львов, где была тогда отличная по союзно-меркам студия. Там они записали несколько песен. Потом, записав пять-шесть вещей, они сели на моей студии в Николаеве. Не будь такой возможности, неизвестно, что было бы дальше. Та жизнь, которую они вели, учеба в аспирантуре, работа, не позволяла бы им ездить записываться куда-то далеко. Что касается приезда Валеры в Москву с деньгами, во-первых, я помогал ему еще до того, как мы начали активную совместную работу. Постоянно таскал на какие-нибудь съемки, куда приглашали «Браво», а я в нагрузку пропихивал Меладзе. Потом действительно у них появились друзья, занимавшиеся продажей бензина, новые украинцы. Они привезли их в Москву на переговоры. Люди были с деньгами, но они могли сколь угодно любить Меладзе, верить в его творчество, но дать деньги просто так на воздух не были готовы. Им нужен был человек типа обезьянки, на которого можно показать пальцем и сказать «он будет всем заниматься». Сколько они дали? пять тысяч долларов я подписал договор. Каковы были их условия? Только получение дивидендов. Валера говорил, что в конечном счете деньги вы им вернули. Да. Сначала они хотели просто помочь, но в принципе были не прочь и заработать. Правда, я сразу объяснил им, что пять тысяч – сумма, на которую и сделать-то ничего невозможно. Только в легкую показаться. И на самом деле деньги за три месяца кончились. Мы сняли клип «Не тревожь мне душу» скрипка и прокрутили его несколько раз в Музабозе, утренней почте и других программах, а эти ребята пропали. Я пытался связаться с ними, объяснить, что нужно двигать проект, иначе будут выброшенные деньги, но, видимо, люди уже поставили на данной сумме кресты и занялись своими проблемами. Но я чувствовал, шансы есть, и сам взял в долг большие деньги. В банке? По-разному. И у спонсоров, и практически банковский кредит под своё имя занял почти 200 тысяч долларов. Потом возвращал эти долги почти два года. Тем более, что стоимость проекта в дальнейшем перевалила за 300 тысяч. А как только он начал приносить прибыль, в очередь за дивидендами выстроились все, кто когда-нибудь был к нему причастен. Те украинские ребята, кстати, тоже сразу появились. Один клип «Ночь накануне Рождества» вместе с эфирами обошелся в 70 тысяч долларов. Впрочем, проект «Трубача» с учетом нынешних цен, полагаю, выйдет вдвое дороже. Николай Трубач расстался с Фридлендом чуть позже, чем Сташевский с Айзеншписом. И так же, как и Влад, быстро пропал из чертов из больших концертных площадок. В 2020-м оба попытались напомнить о себе участием в шоу НТВ «Суперстар. Возвращение».